Сага о Газенновых. Раскинутое здесь эпическое полотно или лоскутное одеяло почвёрок по нынешнему. Для полноты картины необходимо надставить еще несколькими кусками. Семейство Газенновых, например, жившая в комнате номер три еще до Димирджи, Людаевых и Морозовых, семейству Хрюковых ничем не уступала. По приходится перемещаться во времени, фланировать по прожитым десятилетиям, непрекаяно слоняться туда-сюда. Когда-то в папином ытанином детстве, еще до пришествия Газенновых, жил в ближайшей кухне комнате номер 3 холостяк-инженер по фамилии Ромбой. Не столько самого инженера, сколько редкостную его фамилию папа частенько вспоминал. Семейство же Газенновых еще до войны сменившая одинокого ромбоя состояла из Ивана Ивановича, которого я уже не застала среди живых, жены его, миссис Тамучнистой, веслазадой страдающей притонией Анны Ивановны, и семи дочерей. Четыре старших принадлежали одному Ивану Ивановичу, а три младших произведены были на свет совместными усилиями супругов Газенновых. В нашем дворе Анна Ивановна прославилась декларацией о вреде ношения панталон. Сама Анна Ивановна никогда не пользовалась этой второстепенной частью туалета и другим не советовала. Анна Ивановна считала, что залог здоровья семьи в постоянной вентиляции женского организма. Дочери Ивана Ивановича жили сами по себе. Где-то на отшибе в Мариной роще существовала маруська, выданная замуж за племянника Хрюковых, однорукого фронтовика Волотьку. Таким образом, соседи наши, давние враги и собутыльники, еще и породнились. И когда Володька с Маруской приезжали на праздники в гости, обе семьи дружно гордились заправленным под офицерский ремень пустым рукавом Володькиной гимнастерки. Дуська с дочерью Галькой жили в глубоком подвале дворового флигеля. Галку уточкину, как и прочих дворовых детей из тех, что стремились к знаниям, предварительно поднатаскав по русскому языку и литературе, Мама моя определила учиться в свой институт. Так что Галька со временем сделалась химиком, а скорее всего, и кандидатом химических наук. Лозунг: коммунизм есть советская власть плюс химизация всей страны. Мама последовательно проводила в жизнь задолго до того, как Хрущев его провозгласил. Не одни только наши дворовые стали химиками благодаря моей маме. На этот путь неотвратимо вступали почти все дети, встречавшиеся на её жизненном пути. Смутная угроза стать химиком витала и надо мной. Тётя Катя Королёва с Наташкой и Витькой жила в той же подвальной утробе, что и Дуська Уточкина. Катину комнату отделяла от Дуськиной тоненькая фанерная перегородка. Комнатки-каюты были совершенно одинаковые, в них свободно помещалось по две никелированных кровати, разделённых маленьким столиком. Окна иллюминаторы расположенные под подвальным потолком, виднелись из-под земли сантиметров на двадцать, и от серого брандмауэра соседнего пятиэтажного дома отделяло их не более 3 шагов. А для того, чтобы попасть в это чёрное и склизкое подземелье, следовало спуститься на восемнадцать ступенек вниз. Многонаселённое жильё, входа в которое по вечерам горела лампочка в 15 ватт, походило на корабельный трюм. Множество знакомых моего детства жили под землёю. И лица их совпадали по цвету и тону с картофельными ростками. Жизнь заранее, еще до рождения опустила их ниже уровня мирового океана, и андеграунд сформировал мироощущение и здоровье подземного поколения. Тетя Катя подметала ей переулок, и несколько месяцев я послась в ее подвале, потому что в этот период она была по совместительству еще и моей няней. Всего в течение первых восьми лет жизни у меня было пять нянь. Я хорошо помню аромат тёти Катиного подвала. Скомпонованный из запахов щёлока, керосина, кислой капусты, кипятящегося белья и сырой земли, он не был противным, оказался жилым, уютным и даже вкусным. И когда я вспоминаю сказку, в которой баба Ига в предвкушении аппетитной трапезы поводит носом и восклицает: «Чу, человечьим духом пахнет?" Я представляю себе запах тёти Катиного подвала. Четвёртая дочь Ивана Ивановича, Галина, с сыном опасным подростком и голубятником Сашкой и дочерью Литкой, моей ровесницей и подружкой, жила на втором этаже, точно в такой же комнатёнке, как наша номер четыре. И в ней я провела немало времени, потому что в отсутствие тёти Галины, сутками работавшей в общепите, Литка приглашала нас в гости. С детьми Галина не миндальничала, предчувствовала раннюю свою смерть и всерьёз готовила их к жизни. Сашка, стой на месте и бей в морду, инструктировала она сына, навалившись грудью на подоконник и наблюдая сверху за происходившими во дворе событиями. Старшая из общих дочерей Анны Ивановны и Ивана Ивановича, забитая мужем-алкоголиком, изнуренная жизнью худосочная Варька жила в соседнем дворе под загадочным названием Рабфак, в честь рабочего факультета курсов иностранных языков, располагавшегося здесь в 20-е годы. Густонаселенным, крутым криминальным элементом. Подвальные катакомбы торжественного ампирного дворца Еропкиных, прежде просто института иностранных языков, а потом имени Мориса Тореса, застроенный сараями огромный двор, все это населял народ пьющий, азартно играющий, вооруженный холодным оружием. Посещение двора сопряжено было с риском, поэтому впервые я переступила опасную черту, Уже после отъезда подавляющего большинства рабфаковцев в Черёмушке. Имуш Варкин и старший сын сыныгорёк достойно представляли свою территорию. Со зловещим рабфаком, связаны воспоминание иного рода. В первом классе в школу меня провожал папа. Из дома мы выходили с черного хода и со двора сворачивали в переулок. Нам предстояло обогнуть институтское здание по периметру, пройти вдоль его иробкинского торца мимо выходящего на сквере фасада с десятью белыми колоннами, увенчанными коринфскими капителями и опирающимися на девять арок ниш, пространство детских игр и дойти до моей школы вдоль противоположного институтского торца по Помиранцевскому переулку. И вот что случалось зимними утрами на коротком отрезке Еропкинского переулка. Хотя солнце к этому раннему часу успевало подняться невысоко, оно уже сияло из-за Тургеневского домика того самого, в котором обитали некогда Герасим со своей собачонкой. И каждое утро мы с папой шли навстречу разноцветному зареву, разноцветным замоскворецким дымам, в унисон восхищаясь неземной их красотой. А навстречу нам, со стороны метростроевской, двигался высокий, крутобокий конь с всадником, усталым чернобородым цыганом в распахнутом овчинном тулупе. Всадник с конем медленно проплывали мимо и сворачивали в рабфак. В клубах общего их дыхания, в контражуре, кони всадник казались единым целым, и ничто не мешало предположить, что на самом деле мы встречали не возвращавшегося с ночной работы старого цыгана на лошади, а последнего московского кентавра. Две младшие газенновские дочки жили в нашей квартире, Злобная Нюрка была особенно необаятельна. Все вокруг люто ее ненавидели, и однажды кто-то из соседей проклял необычным проклятием, сказав, что никогда не выйти ей замуж, а если кто-нибудь на такую заразу и позарится, то только милиционер. Так и случилось. Стервозная Нюрка вышла замуж за милиционера Колю Ганина, славного добродушного человека. Проклятие обернулось для Нюрки благом. Свадьба Нюркина удалась. Погуляли неплохо, были и драки, и кровь, и поколеченный народ, разошлись довольные. На утро обнаружилось, что днище здоровенного жестяного бака для кипячения белья продавлено, а окраплённая кровью вмятина определенно имеет форму чьей-то головы. Как выяснилось позже, голова Варькиного мужа, Вальки. В тот раз Валька остался жив. Утонул он позже. Приглашенные на свадьбу мои родители, отведав праздничного стюдня и винегреда, ретировались до начала настоящего веселья и всю ночь прислушивались к взвизгам, крикам и дробному топоту под гармошку, боялись, как бы не вышибли отделяющие нас от свадьбы хлипкую застекленную дверь. К счастью, детская ванночка, висевшая по обыкновению коммунальных квартир над дверью, упала от сотрясавших квартиру страстей и перегородила подход к комнате. А на утро замужняя Нюрка, напевая, прохаживалась по коридору и гордилась удавшимся торжеством. Правда, хорошо погуляли, с пристрастием допрашивала она мою маму. Вскоре у Нюрки с Колей родилась Лидочка, и когда пришло время учиться ходить, девочке вручили пустую водочную бутылку. Лидочка крепко ухватывалась за свою бутылку и уверенно шагала по коридору. Но стоило бутылку отобрать, как Лидочка мгновенно падала. Бутылка придавала Лидочке устойчивость, а самому Коле Ганину придавала устойчивость дочка Лидочка. При входе в метро за несколько шагов до контролера — надо ли напоминать, что автоматическими турникетами Московское метро оснастили много позже. Возвращавшемуся из гостей пьяному в дым Коле вручалась Лидочка, и с ребенком на руках наш милиционер двигался уверенно и абсолютно вертикально. У самой младшей газенновской сестры, ребой Зинки, на заре туманной юности случилась несчастная любовь. Некогда увлеквшись молодым человеком, Зинка вытатуировала на запястье его имя, кажется, Витя. Первая любовь рассосалась, и спустя некоторое время возникло следующее. Но новый возлюбленный поставил жесткое условие: пообещал жениться только после того, как Зинка вытравит Витю. Зинка травила Витю кислотой, выжигала огнем, но он упорно проступал, и Зинка осталась незамужней. Работала Зинка медсестрой в лечебном учреждении, но на службе ее не ценили. Это было обидно, и для того, чтобы отомстить врагам, Зинка выбрала эффективный и короткий путь, вступила в партию. Решение оказалось верным. Зинку сразу же назначили старшей сестрой. На новой должности партийная Зинка лютовала по-страшному. С врагами справлялась беспощадно, но перегнула палку, переборщила, и ее выдворили из больницы по статье. Однако все обернулось к лучшему. Зинка нашла себе в новом качестве и до самой пенсии проработала проводницей в поездах дальнего следования. А вот в мелочах Зинке не везло. Апофеозом Нюркиной свадьбы стал на удивление громкий, зубодробительный треск раздираемого крепдышина. Кто-то из приглашенных, не в силах обуздать страсть, в неистовом порыве разодрал новое, сшитое к свадьбе сестры, голубое Зинкино платье сверху донизу. "Милицию вызвать", вещали женщины. "Не вызывайте, я сам милиционер", кричал в ответ жених Коля Ганин. Этот же диалог повторился через 15 лет, отделивших давнюю Нюркину свадьбу От ночной встречи участкового инспектора с радиожурналистом Димой Димирджи. не глупым человеком сказано, что все возвращается, на круги своя. Между тем, Зинки Газенновой я обязана жизнью. Ранее весной 1954 года наша детская компания гуляла во дворе. Снег бурно таял, наступило время ручьев и потоков. Под домом существовал глубокий подвал, фрагмент необъятных московских подземелий. Ключом от подвала единовластно владел дядя Паша Крошин, кряжестый и наголо бритой человек в синих галифе, сапогах гармошкой и длинном кожаном пальто. Времен то ли очаковы, то ли перекопа, дядя Паша был мужем еще одной моей няньки, тети Поли. Под крылом и под сенью фикусов, которой я провела полгода, возневшись с тети Катиного трюма на третий этаж нашего дома. Подвал был недоступен и, конечно же, хранил тайну. Правда, ходил слушок, будто тайна эта Всего лишь бочка крошинской квашеной капусты, хранящаяся в подвале, противозаконно. Короче говоря, мощные весенние потоки с бешеной скоростью проносились сквозь таинственный подвал, а крышка канализационного люка в центре двора была сдвинута. Сгрудившись вокруг люка, мы с любопытством и ужасом заглядывали в бездну, смотрели на пенившийся в преисподней поток. Внезапно в люк свалилась чья-то калоша. Взволнованные происшествия мы подошли ближе. Край люка обледенел. Я поскользнулась и провалилась в люк вслед за колошей. К счастью, крышка люка сдвинулась не более чем на две трети, а пальто на мне было зимнее, неуклюжее, на толстом ватине. Инстинктивно расставив локти, я повисла над пучиной. Итак, высота подвала 1,4 четыре. Под дно его несется настоящий терек. Я вишу над этим ужасом, расставив локти, а мои друзья и не думают звать на помощь. Стоят и с интересом ожидают продолжения событий. Я парализована ужасом, но понимаю безысходность ситуации. Ощущение свои помню отчетливо. На мое счастье, вернувшийся с ночного дежурства и уже отоспавшаяся Зинка, в те времена ещё медицинский работник, а с локтями о подоконник от топорив, отклячив, как говаривала моя няня Аня Гордеева зад, глядела в кухонное окно. В те дотелевизионные времена, когда смотреть в свободное от работы время было абсолютно не на что, разве что в стену. Жильцы подолгу стояли у окна и наблюдали за тем, что происходит во дворе или на улице. Нет, Зинка не кинулась опрометьи вытаскивать меня из люка, но не поленилась обратиться в сторону нашей комнаты, изящно гаркнуть маме. Слышь, Ольга, ты твоя в люк провалилась. Большое ей за это спасибо. Мама выбежала и спасла меня. А калоша... Уплыла таки в Москва реку. А вот еще один, семейно квартирный апокриф, родившийся благодаря своевременному вмешательству Ивана Ивановича Газенного. Когда-то в гостях у нашего семейства бывали приличные люди. Постоянно заходил друг семьи, кудрявый красавец-пианист Эммануил Гроссман. Лауреат музыкальных конкурсов, Эмик концертировал с шести лет. Будущее его казалось блестящим. Но произошла трагедия. Совсем молодым он заболел болезнью Паркинсона и умер, не дожив до сорока. Однажды Эмик пришел в гости вместе с учителем своим, Генрихом Густовичем Нейгаузом. А в доме нашем жил превосходный бабушкин рояль. Это был не просто замечательный инструмент, подаренный бабушке ее отцом, но и своего рода золотой запас семьи. Не раз нависала над семьей угроза расставания с роялем, особенно острая во время войн. Но до поры до времени рояли удавалось выживать, и бабушка продолжала на нем играть. И все же в конце сороковых, на крутом житейском витке, рояль продали. И остались от семейного Бэхштейна прекрасные воспоминания до да ветхая бумажонка. РСФСР. Комиссия по учету и распределению музыкальных инструментов при отделе народного образования. МСРК -КР и КРД. Номер 20071. 8 марта дня 1921 года. Москва. Петровка 2. Бывш. Голофт Пасц. Тел 484612420. Временное охранное свидетельство. Музыкальный инструмент рояль 107313 фирмы Bechstein, принадлежащий Айзенман Бари Ольга Александр». Находящийся остожен мансуровский пер., дом 5 кв. 2, состоит на учете в комиссии по учету и распределению музыкальных инструментов и согласно постановлению президиума Мосгсофдепа от 5.11.20 года никакими другими учреждениями, кроме комиссии, не может быть реквизирован и без разрешения комиссии не может быть перевозим в другое помещение. Настоящее охранное свидетельство имеет силу в течение двух месяцев со дня его выдачи. Председатель комиссии, неразборчиво. Секретарь Погоржельский. А в тот давний довоенный вечер, Генрих Найгаус сыграл на нашем Бехштейне своего любимого Шопена. Надо думать, играл замечательно. Как вдруг разъяренный Иван Иванович, разбуженный громким и бессмысленным шумом, выскочил в одном из подним из своей комнаты номер три, расположенной напротив нашей номер один, выхватил полено из поленницы, сложенной в коридоре. В квартире пользовались печным отоплением, и принялся паленам этим дубасить в дверь, требуя прекратить безобразие и дать людям покой. Своё требование Иван Иванович, конечно же, облёк в некорректную форму. Гостей и хозяев неожиданный эксцесс ничуть не удивил. Он органично вписался в длинный ряд подобных прошлых и будущих, тем более что всему нашему дому известна была не любовь Ивана Ивановича к серьёзной музыке. Ещё в те времена, когда семейство Газенновых жило не в нашей квартире, а этажом выше в квартире номер 4, Иван Иванович неоднократно и недвусмысленно давал понять это окружающим. В семейном архиве хранится соответствующий документ. Ибо в 1935 году дедушка мой исполнял обязанности председателя домового товарищеского суда. Вот оно, документальное свидетельство фобии, которой страдал Иван Иванович Газеннов. В товарищеский суд жакт А 907 от Юрия Богословского прож К4 По роду своей работы, музыкально-композиторской деятельности, я принужден иногда по вечерам работать за роялем до 11-12 часов. Мой сосед Газеннов после 10 часов вечера грубым стуком в стену вынуждает меня прекращать работу. Прошу товарищеский суд оградить меня от грубости соседа. Разъяснив ему мое право в своей комнате работать согласно постановлению Массовета до 12 часов ночи. В течение уже нескольких лет, боясь грубых выходок соседа, были случаи, когда он врывался в комнату, я принужден прекращать занятия около 10 часов вечера, испытывая помимо большого ущерба в работе угнетенное состояние, что не может не отражаться на творческой работе. 7 января 35 год Ю Богословский. Не знаю, может, я и не права, но в конфликте Газенного с Богословским я на стороне Ивана Ивановича. Утром композитор мог подольше поспать, а Иван Иванович отправлялся на работу в 6 часов. После того, как И Газенного переехали в Черёмушки, славный Нюркин муж Коля Ганин продолжал работать по соседству в районном отделении милиции. Иногда после очередной милицейской операции заходил передохнуть, чайку попить. Однажды пришел запаренный уставший, пожаловался, что очень сложная разборка была. Пришлось утихомиривать разбушевавшихся сотрудников одного из африканских посольств. Дело-то простое, и нехитрое, но очень уж неудобно эти африканцы устроены. Волосики у них коротенькие курчавые, их как наших за космо не ухватишь, по лестнице не сволочешь. Пришлось за уши тащить. А уши у африканцев этих, потные, из рук так и выскальзывают. И все, все они уехали в черёмушки. Ах, как хороши! как свежи были розы.